Адриана до самого конца будут любить как человек Милая душа, душа нежная и зыбкая, спутница моего тела, которое было твоим хозяином, ты сойдешь сейчас в те блеклые, мрачные и голые места, где тебе придется забыть о былых своих играх. Еще мгновение посмотрим на родные берега, на все те предметы, которых больше мы никогда не увидим, и постараемся войти в смерть с открытыми глазами. Божественному Адриану Августу сыну Трояна, победителя Парфян, внуку Нервы, верховному жрецу, облеченному в двадцать второй раз властью трибуна, трижды консулу, дважды триумфатору, отцу Отечества и его божественной супруге Сабине, Антонин — их сын, Луцию Элию Цезарю, сыну божественного Адриана, дважды консулу. Конец книги. Запись книги произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием ВОЗ.